Глава 2. В половине 9:00 Саймон был на работе. В длинных, ничем, если не считать комнатных пальм и фикусов, не украшенных коридорах было тихо и пустынно. В последнее время этих растений стало так много, что пришлось нанять садовника, стройного молодого человека, постоянно протиравшего хлопчатобумажными перчатками глянцевые листья. Эрнест прозвал его администратором по листиям. Сквозь открытую дверь Саймон заметил сотрудника бухгалтерии, склонившегося над первой за день справкой. Тот поднял глаза, довольный тем, что его усердие оценено. Саймон кивнул ему, отметив про себя, что даже не знает, как зовут сотрудника. Теперь их стало так много, к тому же, в своих строгих, модно пошитых костюмах все не были на одно лицо. Может быть, следует ввести бейджи с фамилиями и должностями. Миновав ладения Лис, он прошёл в свой кабинет. Знакомый американец как-то заметил, что это кабинет человека, имеющего власть, ибо он занимал угловое помещение, в силу чего из него открывался вид вдвое шире, нежели тот, который полагался сотрудникам менее высокого ранга. И, важная деталь, как сказал американец, здесь не было такого атрибута, как письменный стол. Глубокие кожаные кресла, низкие столики, стенка с экранами телевизоров и дисплеями компьютеров. Растения заметно крупнее и пышнее, чем те, которые украшали другие помещения агентства. Земной рай магната. Все накопившиеся за предыдущий день бумаги Лиса оставила на столике у стены, аккуратно разложив в четыре глянцевые тёмно-синие папки. всякого рода сообщения, корреспонденция, отчёты о деловых связях и, наконец, самое неприятное со стратегическими разработками и маркетинговыми планами. Всё это предвещало несколько часов невыразимой скуки. За дверью пищал факс. Саймон просмотрел первую стопку. Из Нью-Йорка звонил Зиглер, адвокаты Кэрролайн, четверо клиентов Креативный директор, финансовый директор, два ревизора из бухгалтерии и руководитель телевизионной службы. И Джордан. Господи, ну и денёк предстоит. Тут Сеймон вспомнил о принятом вчера вечером решении, и на сердце стало легче. Он уходит в отпуск. Он взял записку Джордана. Нужно увидеться как можно скорее. Приписано внизу. Готов в любое время 8.00. это маленькое ложь поставить Джордана в положение обороняющегося. Он никогда не являлся на работу раньше половины 10. Саймон прошёл через приёмные в кабинет Джордана, чтобы оставить записку, а заодно и познакомиться с его последним хобби, следы которого как бы случайно, но так, чтобы бросались в глаза, он оставлял в кабинете. Господи, подумал Саймон, Какие же неимоверные усилия прилагал он, чтобы отличаться от рядовых сотрудников. Теннис был заброшен давным-давно, когда им стали увлекаться подчинённые. Потом, когда Джордан приобрёл загородное имение, был период с ружей и ягташей. Затем мореходный этап, отмеченный морскими сапогами и штормовками. Теперь видно, это было поло. Позади письменного стола к стене Прислонены три клюшки. Под ними висит ни разу не надетый шлем. Рядом на пробковой доске приколот календарь соревнований клуба Хэмпола, частично закрытый приглашением на коктейль в клуб Реформ. Поло действительно было самым последним хобби чистолюбивого дельца рекламного бизнеса. Занятие разорительно дорогое, доступное только высшему обществу, но если повезёт, открывающее возможность быть на тысяч членами королевской семьи. Сеймон улыбнулся, подумав, что Джордан, того и гляди, потребует место для своих пони и будет просить доставлять его в Винзер вертолётом компании. Заслышав стук каблуков по кафельному полу, он подоткнул записку в рамку с фотографией довольно привлекательной и по слухам очень богатой жены Джордана. Лис разбирала поступившие за ночь из Америки факсы. Её силуэт выделялся на фоне окна. Длинные тёмные волосы падали на лицо. Одета строго по-деловому, что не скрывало, а скорее подчёркивало безупречно красивые ноги. Саймон считал себя ценителем женских ножек. У Лисы они были очень длинные от колен до лодыжек. При всех его благих намерениях взять в секретарши некрасивую, старую деву с запахом мозортай и плоскостопием, дело всегда кончалось привлекательными особами. глядеть на которых доставляло ему огромное удовольствие. Вид склонившейся над столом Лиз помогал ему выдерживать бесчисленные заседания. Доброе утро, Элизабет. Доброе утро, мистер Шоу. Как вы себя сегодня чувствуете? Она улыбнулась ему поверх охапки факсов. В всякий раз, когда он называл её Элизабет, она знала, у него хорошее настроение. Прекрасно. А если ещё и чашечку кофе, то будет совсем хорошо. А потом мы должны поискать моё ведро, лопату и шляпу от солнца. Лиса в удивлении подняла брови и остановилась, не дойдя до кофеварки. Собираюсь взять несколько деньков. Надумал проехать по Франции и посмотреть, правда ли говорят о Сен-Тропе. Думаю, это пойдёт вам на пользу. А что говорят о Сен-Тропе? Осенью в Сен-Тропе абсолютно никаких соблазнов. На пляже только я и чайки. Одинокие вечера в моей монашеской келье. Пошли, пожалуйста, факс в Байблос и зарезервируй мне место. Нагнувшись к столу, Лис пометил в блокноте: Вам потребуется место для машины на пароме. Одна ночь в Париже, Ланкастер. Когда хотите ехать? Завтрам. Позвони Филиппу Мюра и узнай, найдёт ли он время поужинать со мной. И ради бога, скажи ему, что встреча деловая и на чон притащит одну из своих подружек из Эли, будет весь вечер сопеть ей на ухо. Ты же его знаешь. За свежо выбритой и надушенной физиономией скрывается сексуальный маньяк. По-моему, мистер Мюрр очень обаятельный мужчина, поджав губы, ответила Лилис. Не спорю, только никогда не оставайся с ним одна в лифте. Саймону не терпелось вырваться из конторы. Квартиры на Рутлэнд Гейт может занять Эрнест, а Джордан с превеликим наслаждением возьмет на недельку бразды правления. За неделю ничего страшного не случится. Лис вернулась к кофе. Займемся телефонными звонками. Только с клиентами. С сотрудниками займется Джордан. А адвокаты миссис Шоу? А они. Как по-твоему, не послали ли им открытку из Сент-Рапе? Вчера звонил старший партнёр, сказал что-то срочное. Саймон отхлебнул кофе. Элизабет, разве ты не слышала, что у него рядом с телефоном стоит таймер? Гнорар исчисляется по минутам, и если не дай бог, будешь настолько безрассудной, что пригласишь его по телефону на ужин, он сдерёт с тебя за телефонный разговор открыткой дешевле. Всё равно придётся говорить с ним, когда вернётесь. Ты права. Знаю, что права, вздохнул он. О'кей. Давай поговорим с этим жуликом, пока он не привлёк нас за неуважение к телефонным звонкам. Но послушай, когда он снимет трубку, там тикает одна из штуковин, которыми пользуются, когда варят яйца. Разговор был кратким, но дорогим. Кэрлайн требовала новую машину. Ей просто нельзя без новой машины. Она имеет право на новую машину по условиям соглашения. Саймон дал себе уговорить на BMW, но подоргался насчёт стереофонической установки, пока не понял, что она обойдётся дешевле 5 минут юридических переговоров. Кладя трубку, он подумал, приравняют ли убийство адвоката к убийству в состоянии невменяемости. Подняв глаза, он увидел Джордана, стоявшего в дверях с чашкой кофе. Полная противоположность представлению большинства людей о сотруднике рекламного агентства Старомодная, весьма респектабельная внешность, возможно, поэтому он внушал клиентам такое доверие. Эрнест клялся, что однажды слышал, как костюм Джордена скрипел до того плотный материал. Сегодня он выступал во вьне и приуспевающего банкира. тройка в тонкую светлую полоску, рубашка тоже в полоску, галстук в спокойных тонах, прикреплённая к лацкану золотая цепочка от часов и исчезала в пышных складках торчащего из нагрудного кармана шёлкового носового платка, начищенной до блеска чёрной туфли. Машинового цвета волосы закрывая уши, зачёсанные назад. Саймон заметил, что Джордан отращивает на щеках небольшие пучки волос, на манер отставных морских офицеров. в любых обличиях он всегда оставался англичанином. Саймон не дал ему заговорить. Заходи, Найджел, заходи. Слушай, извини, что отменил совещание. У меня был чертовски тяжёлый день, просто не было сил. Ещё кофе? Псигаром? Скажи, что я прощён. Джордан сложил своё тощее тело в кресле, отставил чашку с кофе, выдвинул манжеты, чтобы были видны запонки, и пригладил волосы. Не во мне дело, Саймон, натужно, словно его душил воротник, произнёс он. Я говорю о других. Они начинают задавать вопрос, есть ли вообще у нас исполнительный комитет? Отложено 3 заседания подряд. Должен тебе сказать, старина, о некоторых взироушли спёрушки. Саймону было не трудно догадаться, у кого они больше всего взироушлины. Кто-нибудь конкретно? Может быть, кому-нибудь следует заглянуть? Джордан достал золотой портсигар и не торопясь выбрал сигарету. Из кармана жилета достал золотую зажигалку. Пламя отразилось на массивном золотом перстне с печаткой и на золотых запонках. Чёрт побери, ходячая ювелирная лавка, решил Саймон. Думаю, на этот раз я с ними справлюсь, Саймон спокойно разговоры за стаканчиком виски в конце дня. Предоставь это мне. Саймон постарался изобразить благодарность. Спасибо, если сможешь. Выкини с головы. Джордан выпустил изо рта шлейф дыма. Закуривая, он напускал на себя такой самодовольный вид, что Саймону всякий раз хотелось подсунуть ему вместо сигареты шутиху. К тому же в настоящее время люди, знаешь ли, больше приходят ко мне личные проблемы, ну и всякое такое. Правда, отвлекает от руководства. С каждым, кого он считал себе равным, Джордан пускался в долгие рассуждения о руководстве. Саймон слышал их 100 раз. Вот об этом я и хотел поговорить с тобой. Услышав доверительные нотки в голосе Саймона, Джордан подался вперёд в ожидании откровения. Дело в том, что мне не мешало бы отдохнуть. Последние месяцы были довольно трудными. Джордан понимающе кивнул. Неприятности, развод. Ну, это забудется. Однако не мешает на несколько дней уйти с передовой, и мне хотелось бы знать, не мог бы ты на недельку побыть вместо меня. Мне очень жаль тебя просить, у тебя, бог знает, сколько своих дел, но я не смогу чувствовать себя спокойно, если не буду уверен, что не произойдёт никаких накладок. Джордана так и распирало. Мне хотелось бы уехать завтра, продолжал Саймон, но, безусловно, это зависит от тебя. Знаю, что не даю тебе опомниться, но в моём нынешнем состоянии чем раньше, тем лучше. Завтра нахмурился Джордан, взвешивая бремя, возлагаемое на его плечи. Потребуется переиграть несколько встреч, календарь на ближайшие дни довольно-таки плотный. Саймон успел заглянуть в календарь Джордана, только на одном листке сверху было написано God Souls. в этом сельском уголке Англии у агентства не было ни одного клиента. Правда, он ославился своими лошадьми. Знаешь, если это слишком Джордан сделал протестующий жест, как-нибудь справлюсь, снова нахмурился. Возможно, придётся на время воспользоваться услугами Лиз, э с Юзен Молочина, но боюсь, утонет в бумагах, если мне придётся ходить в двух шляпах. Саймон предстоял Джордана. Председательствующего на совещании в двух шлемах для игры в пола на голове. Разумеется, подыграл ему Саймон. По-моему, есть смысл пересесть ко мне. Отсюда, может быть, легче руководить. Джордан сделал вид, что раздумывает о страшных неудобствах, связанных с перемещением по коридору на расстоянии в десяток метров. Потом бросил на Саймона из-под нахмуренных бровей неподдельно искренний взгляд. Так хорошо срабатывающие с клиентами, может быть и легче сторона, может быть и легче, у людей будет больше уверенности. Пусть знают, что бразды правления в твердых руках. Вставил Саймон. Именно. Никогда не пробовал заняться верховой ездой. Страшно интересно. Замечательное создание лошадь. Знаешь, что сказал о лошадях Оскар Уайльд? Опасно с обоих концов и неудобно посередине. Предпочитаю с ним согласиться. Не знаю, что теряешь в старину. Джордан расправил конечности, поднялся, поправил запонку на левой, потом на правой манжете. Ну, я, пожалуй, пойду. До отъезда ещё побеседуем. Саймон услышал, как он за дверью говорит Лис. Вести дела в отсутствие Саймона, э, держи связь с О'Сьюзен, все заседания, думаю, здесь. Вот счастливый человек, подумал Саймон. Оставшуюся часть дня он провёл, вися на телефоне.